Глава 6. Когда белый сменяется красным в туннеле. Это не могло быть случайностью. Или могло? Ханс-Кристиан прошёл вдоль гавани, опустил карту пониже, всё время чувствуя, что за ним кто-то наблюдает. Что осталось совсем немного, и его снова арестуют, заточат обратно в тюрьму или подведут прямо под лезвие топора. Но на улицу обычная суета. Вот мастер чинит тачку, вот несколько молодых людей, слегка подшафы, покидают трактир с книгами подмышками. Как и другие торговые компании, перевозившие товары по морю с разных концов света, датская Вестинская компания располагалась в порту. Хансу-Кристиану не хотелось ни у кого спрашивать дорогу. Это могло вызвать шум, люди могут удивиться, что делает здесь посторонний. Будут спрашивать, чьи поручения он выполняет, кого он ищет, может даже попросят документы, которых у него нет. Так что вместо этого он рассматривал инженеров, обслуживавших краны, и сильных рабочих, разгружавших ящики и мешки с корабля. Ящики высотой с человеческий рост поднимались с поручней с помощью тросов. Может быть, это были китайские вазы, упакованные в шёлк, вату и старую солому. И любивние индийских слонов, повозки разъезжали туда-сюда по набережной и развозили редкие растения в богатые оранжереи. Он посмотрел на холодные пагозы, уставленные сельью в бочках, и большой зал, где купцы постукивали своими трубками в сторону друг друга и заключали крупные сделки. Но всё ещё никаких следов сахара. В порту начали сгущаться сумерки, и туман стелился над водой. "Эй, что вы здесь делаете?" Грубый голос раздавался из-за спины Ханса Крестьяна и заставил его повернуться. "Посторонних сюда не допускаются. Кого вы ищете?" У Ханса Крестьяна сердце в пятки ушло. Способность трезво думать исчезла под натиском этого резкого голоса. Он стоял ещё на достаточном расстоянии, сутулый человек. Ханс-Кристиану нужно было просто уйти, но ноги словно приклеились к мостовой. "Я доставляю нотификацию Аппаратус", крикнул Ханс-Кристиан в сторону городового и поспешил за угол первого попавшегося пагауза. "Нотификацию Аппаратус?" Откуда только это взялось? Этого он не знал. Но хорошо понимал, что выдуманные слова морально уничтожают самодовольных людей и действуют на них как мощный удар кулака. Но очевидно не на этого. Ханс Крестьян слышал за собой голос. Выходи, я знаю, что ты там. Ханс Крестьян даже и не подумал выйти. Напротив, он рванул прочь. Мужчина шёл за ним. Он предупредит других городовых. расскажет им, что вор бродит по порту. Ханс-Кристиан слышал, что порт прямо-таки кишит укрывающимися жуликами и грабителями. За ящик экзотических специй можно выручить много денег. Недавно городового убили и сбросили в море, когда он попытался остановить шайку воров. Но он не вор и совершенно точно не убийца. Хорошо бы, если бы остальные в мире это поняли. Он не желал ни красть, ни как-либо ещё вредить людям. Он был жертвой, жертвой преступления, которого он не совершал, и поэтому он рыскал здесь в темноте. Солнце заставило его остановиться. Солнце над фронтоном пагоза. Длинные тучи светились с крыши. Вот она снова. Датская Вестенская компания. Он подошёл ближе. Я обошёл здание, держась за стену, ища вход. Дверь нашлась с задней стороны. Рядом стояли прогнившие ящики и несколько разбитых сплавных брёвен, привезённых сегодня с утра. Скорее всего, их оторвали от разбитого корабля, который курсировал вперёд и назад по Атлантике на новый континент, где каждый может стать золотоискателем, если только сможет пересечь море и победить благородных дикарей, которые живут там на деревьях. Ханск крестьянин немного постоял и представил себе страну такую пустую и большую, как Америка, где быки пытаются сбросить наездников, а человек может жить сам по себе, без надзора и ограничений. О нет, об этом сейчас не стоит думать. Ему нужно попасть внутрь. Он взялся за дверь, но она оказалась заперта. Конечно, она была заперта. Канскрестьян выставил плечо вперёд, используя свой вес, но дверь даже не шелохнулась. Он сделал пару шагов назад и посмотрел на окно. Оно было расположено не очень высоко, но было заперто. В нём всё говорило убираться и идти домой. Это его раздражало. Как его нос и вечно сонные глаза раздражали его, когда он стоял перед дороговым зеркалом. Как раздражало его тело, в котором не было ровным счётом ничего хорошего. Ему совершенно не хотелось ползти вверх по стене и залезать в окно, совершенно. Почему он не был алладином, которому нужно было исследовать всё вокруг и бросить всем вызов? Тогда бы он быстро забрался в пагос и вскоре бы доказал всем свою невиновность и директору полиции, и всем, кто ему не верил. Но он не расторопный, И никакого проблеска свободы больше не различить, так темно стало в порту. Он прошёл к ящикам, взял несколько из них и получил занозу под ноготь. Двух ящиков должно было хватить. Их можно поставить один на другой и влезть в окно. Он услышал голоса там, с другой стороны пакгаузы. Они его искали. Он торопился. В спешке он влез когтями на верхний ящик и подтянул своё худое тело. Ноги барахтались. К нему пришло ужасное воспоминание. Балетная школа. Тогда он мечтал посвятить свою жизнь балету. Все усилия и унижения, через которые он проходил, пока его учителям и всему театру не стало ясно, что он был не уклюжий, не ловкий и мрачный. Не подходил для занятий балетом. Единственное, что он от этого получил, чувство собственного благородства. Оно привело его в королевский театр, дало ему место в труппе под началом одарённого Далена и даже роль в балете Армида. Но дальше дело не продвинулось. Его ноги и прочие части тела работали отдельно друг от друга. Критики больно жалили, первая проба того, что ожидало его в будущем. Наконец он оказался наверху. Ему пришлось приложить немало сил, чтобы широко раскрыть окно. Подтянув одно колено к груди, он проскользнул в него, как угорь. И так он был внутри. И услышал, как за ним бахнуло окно. Сначала было очень темно. Затем белый лунный свет стал проникать в окна. И он мог видеть винтовую лестницу, склад с такими забитыми полками, что они разделяли надвое большую комнату, как стена. Он спустился вниз, мимо длинных полок с товарами. Воздух был сухим. Некоторые мешки были открыты, другие накрепко завязаны. Он слышал запах сухофруктов, странных семян и небольших ростков, чья форма и листья были ему незнакомы. В шкафу стояла пара мешков сахара, похожие на те, что он видел в чайном салоне. Ханс-Кристиан открыл их и посмотрел внутрь. засунул внутрь руку и пощупал вокруг. Он не белый, а коричневый и грубый. Доносились голоса снаружи. Они звучали постоянно. Если его поймают внутри, то вызовут полицию, и всё будет кончено. Сначала убийца, потом вор. Нужно было сидеть спокойно. Он различил перед собой приоткрытую дверь. Крепко взялся за дверную ручку, и старые дверные петли с трудом поддались. Он проник за дверь. Ещё больше того же содержимого на полках, с товарами и добром. Под ногами что-то хрустело. Он поднял гранулку двумя пальцами и понюхал её. Сахар, прошептал он. Погаус выше других зданий в порту. 6 этажей. Сначала Ханс-Кристиан удивился, что там не было ни одного человека. В некоторых других зданиях что-то делали, но, может, дело было во времени суток, а может, сейчас был не сезон для сахара. Но он так и трещал под ногами. Весь пол был усыпан сахаром. В конце комнаты из стены торчала труба. Ханс-Кристиан осмотрел конструкцию. Ящики с пустыми мешками были выставлены перед соплом трубы. Он представил себе, как кто-то прикрепляет к трубе мешок, и он наполняется сахаром, который сыплется по трубе со склада, расположенного справа. Он провёл рукой в темноте и провёл пальцами по сторонам, вынул руку и осмотрел её в жёлтом лунном свете. Рука была покрыта белыми кристаллами. Затем он увидел красные вкрапления. Они светились в темноте, как глаза дракона. Там там, там. Когда белый сменяется красным в туннеле. Слова золотаря снова зазвучали в голове. Может, имелся в виду не тот туннель, который шёл под замком, как они смол ле подумали. Ханс-Кристиан просунул голову в трубу, а затем всё тело. Где-то далеко наверху был свет у сопла. Труба заканчивалась гораздо выше, чем само здание, где-то на несколько этажей. Прошло всего мгновение до того, как има овладел страх. Он подумал, что будет, если он застрянет в узкой трубе, а сахар будет сыпаться и сыпаться на него с разных сторон, и он в нём захлебнётся, задохнётся этим сладким запахом. Весь сахар сгружали сверху. Он проходил по трубе вниз, в мешки. И часть сахар была красной. Если бы он мог забраться наверх. Теперь он знал, что ему надо было вернуться туда, откуда он пришёл, на винтовую лестницу. Быстрее. Снаружи всё ещё раздаются голоса. Двое городовых, а может и больше. Он узнал голос одного из них. Лестница маленькая, но ногам явно тесно на крохотных ступеньках. Он крепко держался за перила обеими руками и спешно карабкался вверх, так быстро, как только мог. "Внутри!" голос городового стал громче. Ханс-Кристиан заметил, что внизу зажёгся свет и прислушался. Они привели пару околоточных. Эта мысль придала ему сил. Или он с этим справится, или все его мечты закончатся в скансенсе, когда его голова, рождённая на острове Фюн, покатится в грязь. Наконец, вот и верхний этаж. Он пробрался в большую чердачную комнату. Холодный ветер ударил ему в лицо. А потом это были какие-то деревяшки и крючья, свисавшие с балок и позванивавшие друг о друга, как бубенцы. Люк с видом на пристань открыт. Здесь они поднимают мешки, когда корабли пристают к родным берегам после рейсов в Вест-Индию. Крюк подъёмника свисал с верёвки и со скрипом покачивался на ветру. Он видел мачты пришвартованных кораблей, чувствовал запах промаслённых канатов и моря. И чего ты ещё? Мягкий, пряный запах. Ханс-Кристиан повернулся и посмотрел примерно на рот назад. Рот устаревшая датская мера длины, примерно равная 5 м. Тяжёлые птичье клетка и ящик с инструментами с корабля. На столе лежал старый якорь. Он подошёл туда по скрипучему дощатому полу, обошёл несколько больших деревянных ящиков и гор мешков. Немного поодаль стоял мраморный бюст молодого человека в военной форме и стол со скмяёй. На столе стояла сальная свечка. Тонкий столбик дыма закручивался в воздухе. как будто кто-то только что сидел здесь и учился. Запах стал сильнее, похож на лимон или на магнолию. Он заметил, что под ним что-то зашевелилось. Он посмотрел вниз и сел на бревно. Под ним была большая решётка. Это был внешний конец трубы, ведущей к мешкам в самом низу здания. Весь погаус был организован как большая воронка, куда можно было смести сахар через решётки, и мешки наполнялись чрезвычайно быстро. Он убрал решётку и провёл рукой по трубе, замечая, что сахар крошился по всему краю трубы. В бледном лунном свете он смог рассмотреть что-то тёмное вдоль одной стороны трубы. Он осторожно поддел это ногтём и понял, что это и что здесь произошло. Это не краситель, не ржавчина, это кровь. Вон там, наверху, голоса были громкие и решительные. Ханс Кристиан осмотрелся. Как ему сбежать отсюда? Есть только лестница. Когда белый сменяется красным в туннеле, проиграли мы. Кому-то там в вечной дуэли раздался голос у него в голове. Ткелаж, решётка, труба, кровь, истина невыносима. Именно здесь всё и произошло с Анной и с Марен Белильчцей. С верёвками на ногах, с порезами на коже, свет луны на хрустящем красном сахаре. Теперь перед ним была вся картина. Как они висели здесь на такелаже и крюках, как кровь текла из их тел, сбегала в сахар по трубе и так и осталась в мешках, которые погрузили в повозку и отвезли купцам в сахарницы, в чайный салон в Бряд Гаде и в кофейный салон на Амалиен Гаде. Ханс-Кристиан закрыл глаза. Он подумал о золотаре, увидел его перед собой, несчастное, сгорбленное существо, везущей тяжёлую телегу, почти больше, чем он мог вообще тянуть, но он не останавливался, таща её по неровной мостовой. Час такой ранний, что только околотычные, пьяные бродяги и больные души не спят в этот час. И золотари, опустошающие народные уборны. Тот бедняга приехал на замковую площадь, последнюю остановку на ночном маршруте. Он шёл вдоль стены, пока не дошёл до двери в подвал. Он нёс ведро из замка, опустошил его или только собирался это сделать, когда он что-то увидел или что-то услышал. Что это было? Преступление? Да, ужасное преступление. А может, он вмешался? Может, даже видел принцессу, которая смотрела в окно тем же взглядом, и увидел королевского стражника, лежавшего на брусчатке, сраженного навзничь. Золотарь сразу же понял свое положение и сбежал, бродя под светом ранней утренней зари. Невиновный человек в бегах. — Ах, я верю, что стражи из мочи короля, и топор просвистел мою смерть зря суля! Большая суматоха. Тревога весь город охотится за сумасшедшим золотарем, чудовищем, убившим королевского стражника ударом в голову и заслуживающего только смертной казни. Но был кто-то другой, другой в темноте. Золотарь его увидел, увидел настоящего убийцу. И вот почему он кричал, потому что другой человек увёз Марен Беличчу, схватив или заманив её прочь из замка. Дальше в порт. Возможно, у него есть экипаж. Может, он оглушил её, а потом убил. Ханс-Кристиан смог увидеть всю картину, как будто это он был там тем утром бок о бок с золотарём, и как будто сам видел, как Марен Белильщицу тащили по складу сахара, и как убийца поднял её наверх, вверх по лестнице, на верхний этаж. И здесь Ганс крестьяна отчаянно пытался затоить биение сердца. Вся эта безумная фантазия, безумная реальность. Он не мог этого вынести. Он этого не заслужил. Жуткий вид Анны, Марен белильщицы. Девочка в бочке, другая в купальнях. Их подвесили на верёвке, и рядом стоял золотарь и видел всё это. Бедная Анна. Бедная Марэн. Висели как туши у мясника с отрезанной грудью. Анне пришили бюст Марэн. Бедные женщины, бледные до синевы от потери крови, умерли ужасной смертью, долгой и мучительной, словно казнённые на гильотине, увидевшие свою голову скатившуюся с шафрата. И убийца шептал для себя имя этого человека дьявола. которому мы проиграли в вечной дуэли в борьбе между добром и злом. Ошибки быть не могло, если бы только Ханс Кристиан вспомнил имя мужчины из стихов Золотаря. Это было ему не под силу, но он представлял, что видел Золотарь, что Анну сбросили в море, в купальне, ее тело подхватило течение и унесло в канал. Жизнь Марен Белильщицы кончалась на свалке, в бочке. Золотар пошёл туда, его самого преследует. Он в отчаянии. Он знал правду, но ему некуда было с ней пойти. Никто бы ему не поверил. И тогда он попытался сбежать, прочь от этого ужаса, прочь от того, что он не сделал, но все знали, что он это сделал. Это были отражения отражений. Золотар и Ханс крестьян, невинные жертвы, проститутка и прачка, которым поменяли грудь. Это Морен билильщица и женщина, которую закололи. Это солнце и луна над морем, это жаждущий убийца, который спрятался где-то в толпе и походил на Ханса крестьяна, с волосами поднятыми вверх и огромными стопами. Он услышал какой-то шум за собой. Всё слишком поздно. Чья-то рука схватила его за плечо и повернула. Он хотел объясниться, рассказать, что всё это было ошибкой, извиниться, что он впутался во все эти вещи. Он попробовал посмотреть на своего преследователя, увидеть его взгляд. Вместо этого он увидел только кулак, приближавшийся к его лицу. Он белый, до синевы. Что-то в нём блестит и отсвечивает. В этот раз он не сможет ускользнуть. Удар кулака пришёлся ему по глазу, носу и брови со всей силы. Больнее всего было в переносице и по кости вниз к самым ногам, которые утратили подвижность, колени согнулись. Он машинально выставил перед собой руки, чтобы упереться в пол, который неожиданно бросился ему навстречу. В мгновение он подумал, что это городовой или охранник по гаузе, но затем его ударили ещё раз. Ещё один удар был явно лишним для человека, который хотел остановить воры. Ещё удар. Они же забьют его насмерть. И он понял, что остался наедине с убийцей, совершенно и отчаянно наедине. Подожди, шипнул он, Они попробовал шепнуть. Он не мог видеть, кто его схватил, только слышал его за собой, пока полз вперёд вслепую, как ребёнок. Что-то придавили к его носу и рту, тряпку, которая пахла какой-то гнилью и железом. Ханс-Кристиан отчаянно пытался вырваться, как в тот раз на фабрике в Оденсе, когда рабочие пытались выяснить, какого он всё-таки пола. На секунду он вырвался из железной схватки убийцы. Он бился на полу, пока думал о Мари, он хотел думать о ком-то другом, кроме самого себя, в эти последние секунды. Всю свою жизнь он думал только о себе, обо всем, что нужно было выполнять все, чтобы получить разрешение, дозволение. Теперь он увидел ее перед собой, ее маленькие глаза, полные жизни и надежды. Он заметил что-то перед собой на полу. Это был край трубы, трубы, где белое становилось красным. Убийца снова схватил его и снова прижимал тряпку к его рту и носу. Хансу-Кристиану удалось встать на одно колено, и он бросился головой вперёд к единственному пути к отступлению вниз, в трубу. Всё прошло очень быстро. Жизнь пронеслась у него перед глазами, Мать, отец, умный чужак у ручья, день, когда он четырнадцатилетним впервые сошел с трапа корабля в столичном порту, до обеда в трико. После обеда в комнате с пером в руке, темные морщины Эдварда и проститутку с рыжими локонами. И ребенка, который никогда не переставал надеяться. И так все было кончено.